Глава двадцать шестая Пусть зима идет, и пусть полярное дыхание разносит мрак и порывы бури. Кембл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 знали, что у Пратта было большое состояние, и думали, что оно достигало 30 или 40 тысяч долларов, что 30 лет тому назад считали богатством в графстве Суфолкском, и все в графстве, имевшие хотя малейшее родство с Праттом, окружили его постель. В это время общей о ней заботы, предметом которой был Прат, Мария, ухаживавшая за ним с такой преданностью, могла показаться равнодушной зрительницей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 будет стоить тысячу долларов богатства, нажитого Праттом с таким старанием. Начался апрель, обыкновенно прекрасный в приморских местах, хотя там перемены температуры случаются довольно часто. Днем, в который произошла описываемая нами сцена, окна спальни Пратта были отворены, и тихий южный ветер порхал по его бледным и морщинистым щекам. Смерть стояла у изголовья Пратта.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 Это была самая счастливая минута в ее жизни. Между тем, новость достигла Пратта, и оба они были приглашены к изголовью умирающего. Прилив жизненных сил Пратта был так силен, что его наследники начали сожалеть, что она так скоро дошла до него. Только одна из многочисленного семейства, Мария Прат, ощущала родственные и христианские чувства.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 Когда глаза всех были устремлены на прекрасное лицо молодого человека, стоявшего подле изголовья Пратта, когда брат, сестра, племянники, племянницы, двоюродные братья и другие дожидались, пока станет говорить Росвель, пастор ощущал не менее других беспокойства, и его лицо было очень озабочено. Лишь только Прат перевел дух и выпил несколько укрепляющих капель,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 Виньерцы провозгласят свои права на вознаграждение, потому что вы два раза воспользовались им и употребили их материалы. Есть ли у нас груз? Нет, господин Прат, все еще не так худо. Мы привезли довольно шкур, чтобы заплатить жалование всему экипажу, чтобы окупить ваше снаряжение шхуны, не говоря уже о довольно значительной сумме. Наш меховой груз не может стоить менее 20 тысяч долларов. кроме того, Что мы оставили на острове, и за которым можем послать другой корабль?» «Это другое дело!» — вскричал Прат. «Хотя шхуну можно считать разбитой, хотя расходы огромны, но я боюсь идти далее, Гарднер. Скажите мне... Я очень слаб. Где вы остановились? Мария, спроси его!» «Я думаю, что дядюшка желает спросить вас, останавливались ли вы подле берега Вест-Индии, как вам приказывали?»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 «Ха-ха! Я ничего не могу сказать о величине ящика, но в нем должен был быть другой, небольшой стеклянный ящик». «Но что в нем-то было? Об этом вы не говорите». «Вот что, сударь», — сказал Росвель, вынимая из кармана небольшой мешок, который положил на постель подле Пратта. «Все монеты были золотые, их здесь 143. Это очень тяжелые дублоны, и каждый из них стоит 10 долларов.